Глава двенадцатая. Озерное княжество. Полуостров. Лагерь Гоплитов. Все случилось так, как и предполагал Артем. Совет князей собрался в полном составе. Князья молча и даже с некоторой враждебностью рассматривали чернобородого Артема, переводили взгляд на великого князя Артама и сравнивали братьев. Конечно, они не были похожи, и сходство можно было заметить, лишь пообщавшись с ними обоими. Одни интонации и жесты выдавали в них родственников. Собрался совет на полуострове, куда было ближе добираться со всех концов княжества. Братья прибыли туда за день до назначенного срока, и там Артам столкнулся с непримиримой позицией командиров фаланги, а также части рыцарей ордена. Сотники хмуро из-под лобья смотрели на Артема. Сообщение Артама, что теперь командовать ими будет его брат, вызвало среди них недовольный ропот. Артам поднял бровь и посмотрел на командиров. «Вижу, вы недовольны. Выскажитесь», — разрешил он. «Хочу услышать ваше мнение». Поднялся крепкий воин, заместитель вождя Артама и командир гоплитов, тысячник Долграй. Еще молодой, но с решительным выпеченным вперед под стать своему характеру подбородком. «Вождь Артам, расти, великий князь», — поправился сотник. «Мы были научены тобой и под твоим руководством ходили в бой». Мы доверяем тебе и готовы положить жизни, но твоего брата... Прости за резкие слова, мы не знаем. Не ты ли сам говорил, что командирами нужно ставить тех, кого испытал и кто проявил способности? Мы не знаем князя Артема и не знаем, что он умеет. Может, он пройдет тот же путь, как и все мы, с низов. Мы узнаем его, он узнает нас. Вот что я хотел сказать князь Артам. Артам кивнул, показывая, что услышал его, но отвечать или спорить не стал. «Кто еще так думает?» – спросил он. «Все сотники дружно одобрительно загомонили. Да, согласны, это правильно. Мне понятна ваша позиция», – внешне не расстроившись и не выказав гнева, произнес Артам. «А ты, Хайскар, что скажешь?» – обратился он к магистру рыцарей. «Я скажу, князь, что доверяю твоему суждению». «Раз ты назначил князя Артёма командовать, то я не буду спорить. Ты знаешь, что делать, но и мои рыцари шушукаются между собой. Они этим назначением недовольны. Это подрывает боеспособность. Тут надо как-то очень правильно поступить. За тобой, князь, воины шли, потому что верили тебе и знали, что больших жертв не будет. А что может князь Артём им неизвестно». Я должен был сказать о настроении в Ордене. За три десятка рыцарей я ручаюсь, а вот с остальными есть сложности. Хорошо, Хайскар, я тебя услышал. После совета князей я приму решение». Сотники, довольные разговором, разошлись. В совещательной комнате остались трое – Артам, Артем и Хайскар. Артам сидел задумчивый и даже немного растерянный. «Не ожидал такой реакции?» – спросил его Артем. «Ну, после нашего последнего разговора что-то подобное я ожидал», ответил Артам, «но не ожидал такой открытой враждебности». «Это хорошо, что так случилось», спокойно произнес Артём. «Теперь ты знаешь возможности Иля и то, что он сможет повлиять на твои решения и мнения людей на озерах. Но при этом его власть невелика. Если не пренебрегать родовыми традициями, он не может настроить против тебя преданных тебе сотников» держись их. Они сплочены и всегда тебя поддержат. Вожди, что стали князьями, еще цепляются за свой статус и считают себя прежними вождями, но реальная власть у сотников. Они проведут в жизнь любое твое разумное решение. «Да, я помню, Артём, ты мне об этом говорил вчера в замке». За день до этих событий утром Артём пригласил к себе Артама. Тот пришел быстро. Узнав, что Артему стало лучше, прямо засветился от радости. Артем сидел у камина в своей древней одежде и смотрел на огонь. На его лице играли отблески пламени, и Артаму показалось, что профилем Артем похож на дракона-хранителя. Он даже не смог себе объяснить, от чего пришли такие мысли. «Садись, Артам, есть разговор». Повернувшись к товарищу, пригласил Артем. Артам сел и приготовился слушать. «Это Иль тебя научил, чтобы ты собрал совет князей?» спросил Артем. «Да, это он сказал, что тебя надо представить им». «Я так и понял», — кивнул Артём. «Ты поторопился. Надо было отложить этот разговор до моего возвращения из поездки к заречным дикарям. И Илю бы не перечил, и время выиграл. А так приготовься к тому, что меня отвергнут и изгонят». Иль начал свою партию игры по-крупному. Он хочет заставить меня служить ему и стать главным в Союзе Хранителей. Для этого он подговаривает тебя ухаживать за Риньерой и Реной, а ей внушает быть своенравной и гордой. Еще бы, ее выделили среди остальных женщин. Иль планирует выдать ее за тебя замуж и через нее влиять на тебя. Она, как говорят, уже свысока смотрит на Милу и Ниелу. «Помни, эти женщины помогли мне стать князем, а значит, помогли и тебе». «Реньера – приживалка, ничем не отличилась, ничего примечательного, кроме внешности, не имеет, и ее не стоит слушать. Приструни ее и скажи, что ты не позволяешь женщинам устанавливать тут свои правила. Если она не хочет закончить как Хайсира, то нужно знать свое место. Реньера прижмет свой хвостик, не давай женщине сесть себе на шею. Я понял, что Ниела перестала с тобой общаться, зато навещала меня». Уверен, что Иль с ней поработал. Я уеду, а Амила и Ниела останутся. Они будут с помощью своих богинь сдерживать устремление Иля. С ним не спорь, но ну и не торопись выполнять его пожелания и просьбы. Ты умный парень, сам поймешь, как поступать в том или ином случае. Но не вздумай отдалять от себя жриц-богинь-сестер и не проси помощи у Иля. Что касается меня, то я буду в отлучке до весны». «Даже если останусь один, не пропаду. Обещаю по весне привести армию заричных хейцев Я собрал в мертвом городе арсенал снаряжения, повезу подарками к нашим будущим союзникам, как дар от тебя, Артам». Артам согласно кивнул, и Артем продолжил. «На встрече с князьями не спорь, сделай, как они захотят. Этим ты укрепишь свой авторитет». «Здесь нет сильной королевской власти, и все держится на общественном договоре и силе авторитета вождя Артама. Оставайся им». И последнее. «Сегодня же пошли распоряжения на полуостров к командиру гоплитов. Пусть выделит охрану брату царя Заречных и Хейцев. Дай подарки, что мы приготовили, и пусть возвращается к себе. Необходимо, чтобы он предварил приход нашего посольства в их страну». «Так, что еще?» – задумался Артем. «Вот», — вспомнил, — «перед моим убытием мы на болотах соберем армию мертвяков, и Ниела упокоит их. Оставим только псов и барона с личами. Остальные души отправим к Ехель, как она и хотела. Теперь уже точно все. Если у тебя нет вопросов, позови, пожалуйста, Ниелу». «Вопросов много, но ты на них не ответишь», — отозвался Артам, поднялся и нежно потрепал артёма по плечу. «Я рад, брат, что ты выздоровел». Смущенно произнес он, немного потоптался, не зная, что еще сказать, и вышел из комнаты. «Он любит тебя, Артем», — проговорила Мила, когда Артам ушел. «Вот бы никогда не поверила, как изменился человек. Ты тоже, Мила, иди. Я наедине поговорю с Ниелой». «Понимаю», — вздохнула женщина и поднялась с дивана, поцеловала Артема в небритую щеку и вышла. «Ниела ничего слышать не хотела». Пришла, постояла, глядя в сторону, и как только Артем начал говорить, произнесла «Я это уже слышала, Артем». Он замолчал, а не ела развернулась и, не сказав больше ни слова, покинула его. Артем не стал ее останавливать. Понял, что сей час это бесполезно. Он сделал все, что мог. После ухода девушки Артем задумался, правильно ли он поступил, что в такой критический момент сменил тело. Может, стоило подождать до весны? «Сразиться с войсками Ревангана, а потом уже после победы над ними менять тело». Но совсем другие мысли, пришедшие откуда-то из глубины сердца, говорили ему, что откладывать переход в новое тело было нельзя. Дракону должен был противостоять другой дракон. И пусть местный хранитель силен, он не может вызвать Артема на поединок. Его услышат другие драконы, более сильные, от которых он скрывается под маской башка а они обязательно появятся, чтобы заявить права на этот мир. Его клич знатно потрясет вселенную. Не то, что писк птенчика, который издает Артем. Нет, дракон-хранитель будет сражаться с ним с помощью армии церковников и лордов, которых будут направлять его тифлинги. Им будут противостоять тифлинги или и его ангел. Это знание пришло к Артему внезапно, и он верил ему. В какой-то момент в его голову закралась мысль позвать других ангелов Земли, но он сам же усмехнулся бредовости этого предположения. «Нет», — решил Артем, — «он все сделал правильно, и свои новые возможности он будет скрывать от Иля и других. Пусть тот думает, что он лишь предтечен нового дракона». Утром следующего дня вместе с Хайскаром, Артамом и Козьмой артём убыл на полуостров. Неела была туда еще раньше собирать в болотах свою армию нежити. Артам хотел вернуть зачарованную броню и оружие, что Артем нашел в мертвом городе, но Артем брать подарок отказался. «Тебя, Артам, узнают по этой броне. Пусть она останется у тебя. Мне достаточно той, что я возьму в мертвом городе». На совете князей Артем молча сидел рядом с Артамом. Тот представил его совету, как своего старшего брата, и озвучил предложение о назначении Артема военным вождем всех войск озер. Но прежде он сказал, что хочет посоветоваться с князьями. «Мне важно знать ваше мнение, друзья», и произнес фразу, услышанную от Артема. «Я всего лишь первый среди равных». Такое начало несколько сбило с толку князей. Они ожидали, что им представят уже назначенного командующего и готовились вступить в непримиримые споры, но князь Артам неожиданно проявил уважение к ним и традициям племен Озер. Он посчитал нужным спросить их мнение. Разговор был недолог. За всех выступил суровый князь Хайдрым. За последнее время он стал замкнутым. Если остальные князья после провозглашения Великого Озерного княжества и наступления мира проехались по всей территории Озерного края, как с целью установления отношений с соседями, так и просто ради интереса, то Хайдрым старался не покидать пределов своего поселка и жил затворником. Он поднялся со своего места, расправил плечи и большие пальцы рук заложил за пояс. Голову слегка задрал, прищурив глаза, и выпятил чуть вперед нижнюю челюсть. Взгляд его был холоден и надменен. — Мы, князь Артам, доверяем тебе, — сквозь зубы произнес он. Ты водил наши дружины в бой и побеждал. Не в наших правилах назначать тех, кто не проявил себя в бою. Ты это знаешь не хуже нас. Не в обиду князю Артема будет сказано, но мы не видели его ни в десятниках, ни в сотниках. Мы хотим, чтобы ты оставался старшим командиром над дружинами, а своего брата князя Артема определи куда-нибудь на другое место. Например, пусть ездит горцем или заречным, а мы посмотрим, как он справится». В его голосе сквозила неприкрытая неприязнь как к князю Артаму, так и к Артему. Он этого и не скрывал. Складывалось впечатление, что он специально искал повод оскорбить обоих. «Если князь Артём с насмешкой закончил Хайдрым, — приведет по весне дружину для битвы с реванганцами, то мы примем его. Вот наш сказ!» Артам не показал вида, что расстроился или рассердился. «Хорошо, уважаемые князья!» Я услышал вас и сделаю, как вы хотите. Отправлю брата с посольством к нашим будущим союзникам. Пусть он проявит себя там. Кто я такой, чтобы нарушать традиции племен? Мы должны быть едины». Вожде от его слов довольно загалдели. Лишь Хайдрым отвернулся, чтобы скрыть недовольство во взгляде. «Рад вас снова видеть и всех приглашаю на пир», — закрыл совет Артам. Вот так мирно, едва начавшись, закончился совет. Князья остались довольны, а Иль, наблюдающий за этим представлением, не знал, радоваться ему или нет. С одной стороны, он, как и хотел, выпроводил Артёма из озерного княжества, и он уже не сможет влиять на Артама. С другой стороны, больно гладко все прошло, без споров и криков, без раздоров, которые он приготовился погасить по первой же просьбе Артама. Но Артам повернул все так, что помощь Иля не понадобилась. Это означало, что он не мог стать для князя незаменимым. По крайней мере, в этом случае. Артем подозрительно спокойно сидел и молчал, а Иль рассматривал его с большим интересом. В нем не было силы магии и каких-то сверхъестественных способностей, крепким телосложением черноволосый субъект с непроницаемым, но привлекательным мужественным лицом. «Что ж ты хранишь за своей маской?» – мысленно спросил он. В этот момент Артем чуть поднял свой взгляд и или вздрогнул. Ему показалось, что чернобородый мужчина посмотрел ему прямо в глаза. На перу подвыпившие князья стали приставать к Артему, чтобы он показал свое умение стрелять из лука. О его способностях к другим князьям рассказал Венсариот. Артем артачиться не стал и попросил Козьму принести его лук. Недовольный денщик ушел и вскоре вернулся. Он молча передал в руки Артему Саадак с колчаном, полным стрел – И, потупив взгляд, вышел из солдатской столовой, которую на время приема князей превратили в пиршественный зал. Артему прислуживал мальчишка Мершул, которого он отобрал среди сирот. Способный, но напрочь лишенный внутренней дисциплины паренек из уничтоженного племени Мершей. Когда ему давали указания, независимый характер мальца заставлял его всегда возмущенно спрашивать «А почему я?» Артем уже знал его привычку и просто отвечал Это надо, чтобы козьма тебе уши не оторвал. Зная суровый и безжалостный нрав денщика, Мершул тут же суетливо начинал исполнять приказ. Вот и сейчас Артём приказал мальцу взять со стола две деревянные тарелки. Сам завязал себе шарфом глаза. Взял в руки лук и две стрелы. «Кидай тарелки вверх», – произнес Артём. Малец, недолго думая, кинул тарелку вдоль стола и тут же получил подзатыльник от Артёма. Удар был довольно сильным. Не ожидавший этого паренек ткнулся в стол носом и расквасил его. Артем стрелять не стал, он мог бы попасть в сидящих за столом. Князья, увидев, как тарелка пролетела между сидящими напротив Артема людьми и упала на пол, насмешливо рассмеялись. «Вверх кидай», — строго произнес Артем и мершул со слезами на глазах, кинул тарелки в разные стороны над головами князей. Артем молниеносно поднял лук и выстрелил. Два выстрела слились в один залп, и тарелки, расколотые на части, упали на стол. Смех тут же прекратился. Князья даже арты раскрыли. Артем стащил с головы шарф и вновь отвесил подзатыльник своему оруженосцу. «Еще раз попробуешь применить против меня магию?» – произнес он. «Прикажу не еле превратить тебя в мертвяка». Тон его был достаточно суров, и никто за столом не усомнился в том, что он это сделает. Малец, кидая тарелки, применил против Артема заклятие ошеломления. Ниела, присутствующая на пире, зловеще произнесла. «Сделаю это с удовольствием». Хайдрым, который после смерти сестры ненавидел всех Мершей, хмуро спросил. «Князь Артем, ты, может быть, не знаешь, что Мерши виновны в смерти моей сестры и любимой женщины князя Артама? Этот огрызок мстит тебе за гибель племени. Просто убей его, и дело с концом». Артем посмотрел на побледневшего паренька и спросил его. «Слышал, Мершу, что говорят уважаемые князья?» Тот втянул голову в плечи. Артем покивал и, помедлив, произнес. «Не испытывай судьбу, а благодари ее, что пребываешь рядом с самыми знатными и великими людьми озер, причем незаслуженно». Его слова вызвали ропот одобрения у князей. Артем подождал, когда они угомонятся, и продолжил. «Иди умойся и приходи прислушивать». «Отменный выстрел, князь Артем!» – произнес Венцариот и многозначительно добавил. «Если у тебя есть еще и другие способности, не только бойца, то ты вернешься из поездки победителем!» Все князья согласно закивали. Артем сумел произвести на них впечатление, и негатив по отношению к нему стал проходить. Утром караван из десяти подводов и десятка рыцарей во главе с Хайскаром тронулся в путь. На реке их ждали два корабля, поставленные на полозья. Три дня днями ранее убыл с дарами брат царя заречных эхейцев Эгемон. Путь к эхейцам должен был показать староста рыбаков Корсай. Старик знал и понимал больше, чем можно было догадаться по его простоватому внешнему виду. В бытность, когда он был подданным горного князя, он поддерживал отношения с эхейцами и тайно получал от них вознаграждение. Это помогало поселку выжить. Рыбаки разместились на побережье полуострова и были весьма довольны. Они не были чьими-то подданными. Предоставленные сами себе впервые зажили спокойной жизнью. Ловили рыбу и добывали жемчуг. В глубинах реки Безымянной можно было добыть редкие, крупные и идеально круглые жемчужины. Торговали и тем, и другим, засоленные икрой и изделиями из рыбьей шкуры. В реке водились рыбины весом до полутонны, и их кожа была толще коровьей. Артем заказал у местных ремесленников поясную сумку наподобие командирской и получил прекрасный образец их изделий. Артем вместе с Артамом и Ниелой, которая держалась несколько в стороне от мужчины, молчала, убыли к болотам, где собиралась армия нежити. Ехали на подводе по снегу. Лошадку погонял притихший Мершул. День выдался ясный, с неба светило Яри, и белоснежный покров ослепительно сверкал непревзойденным природным серебром. От этого сияния резало глаза, мороз щипал щеки, и настроение у Артема было почти благостным. Несмотря на то, что он лишился былого влияния, он не чувствовал себя ущербным и выброшенным на периферию жизни. Наоборот, его наполняло чувство, что все главные события еще впереди, и он станет тем, кто будет вершить историю. Он кинул взгляд на посуровевшее лицо девушки и спросил. Не ела, не хочешь поговорить с нами двумя и немного прояснить ситуацию?» «Не хочу», – буркнула девушка, но в голосе ее слышалось сомнение. Артем решил этим воспользоваться. «Знаешь, Ниела, я все время испытывал к тебе чувства как к сестре». «Ты мне не чужая, так сложилось, что судьба свела нас троих...» «Четверых», — поправила его девушка. «Ты забываешь о лисичке. Если бы не она...» «Ничего не изменилось бы», — мягко остановил ее артём. «Даже если бы не появилась у нас мила, и дело не в тебе и не в ней. Дело в том, что я появился здесь не случайно. Это призыв судьбы, не моей судьбы. Это призыв судьбы вашего мира». В этом мире должен был появиться иномирец, и у этого иномирца такая непростая судьба, что он не может распоряжаться собой, как хочет. «Чего проще взять тебя в жены, но я, если бы и хотел, не могу?» «Почему?» – девушка повернулась к Артему лицом. В ее глазах стояли слезы. «Что это такое призыв судьбы? Почему ты не можешь меня полюбить?» Артем немного подумал и начал, осторожно подбирая слова, говорить. «Я уже другой не ела. В пещере, где мы прогнали тварь, совершился обряд. Меня разделило между двумя вселенными. Одна половина тут, другая в мире драконов». Мальчик, правивший лошадью, вздрогнул и натянул поводья. «Не раскрывай свои уши!» – прикрикнула на него не ела. «Я это уже поняла, артём Мне и Ехель намекнула, что ты уже не просто человек. Я ее просила помочь мне стать тебе женой, но она ответила, что не может, хотя и хотела бы. Это не в ее власти. Она сказала, что ты теперь больше, чем просто человек, и мне нужно смириться и служить тебе тем, чем я могу. А я могу согревать тебе постель. У меня ее долго не будет, невесело усмехнулся Артем. Я уезжаю творить трудное дело во имя спасения этого мира. Может, это звучит смешно или слишком напыщенно, но это так. И мне нужна ваша помощь. Тут остается Артам, которого может погубить Иль. Хранитель озер не хочет того, чтобы появился противник дракона. Он хочет постепенно набраться сил и стать главным среди проснувшихся богов, а я ему мешаю. У него в планах создать коалицию богов и, возглавив их, прогнать дракона. Разбудить остальных богов должен был я или Артам. Это глупо и невыполнимо, но он наивно в это верит. Он убирает всех, кто стоит на пути его планов. Ты и Мила с помощью своих богинь можете ему противостоять. Постой. А кто тебя научил просить помощи у Иехель?» Остановил себе Артем. «Иль». «Занятно. И он сказал тебе, что если ты получишь помощь от Иехель, ты будешь ему должна...» а если не получишь, то ничего не должна. — Да. — Вот хитрец. Он так выясняет мои возможности. Если Иехель не поможет тебе, значит, она не в силах, и ты не будешь ему должна. А не будешь должна, то, стало быть, я стал тем, появление кого он боится. — То есть он меня использовал? — спросила Ниела. — Совершенно верно. — И что теперь делать? — Ну, сначала надо разобраться с твоими чувствами. «Меня ты любишь, а Артама нет. Я его люблю, как ты меня, как брата, как мужчину люблю тебя. Но делила постель ты с ним, не ела. И с тобой?» «Нет, с телом Артама. И неважно, чье сознание в тот момент управляло его телом. У тебя внутри самообман. Но никто тебя заставлять выходить замуж за Артама не будет. Да и Артаму рано жениться. Надо закончить войну с Реванганом и укрепить власть на озерах» а в этом ему поможете вы, ты и Мила». «Так он не собирается жениться сейчас?» уточнила как-то быстро успокоившаяся Ниэла. «Артам, ты собираешься в ближайшее время жениться на Риньере Ирене?» спросил Артем. «Нет, не горю желанием», отмахнулся Артам, который до этого не вмешивался в их разговор. «Я еще не освоился в новом звании». чего тогда Риньера стала такой высокомерной?» спросила девушка. «Ходит, распушив хвост, командует, а это Артам должен поправить. Мила, главная хозяйка в замке, ты для всех продолжаешь быть невестой Артама, и все должны это знать, в том числе Иль. Ему скажешь, а он обязательно придет и спросит, что решила подумать и не спешить. Таким образом, не дашь ему узнать про меня. Все поняли, жених и невеста?» поняли В один голос ответили двое, и не ела, подумав, спросила. «А что делать с этим слухачем?» Она кивнула в сторону мальчика. смершулом переспросил Артем. Он увидел, как напряглась спина мальчика. А что с ним делать? Но он все слышал. Он хоть и непослушный, но умный парень и мой оруженосец. Он не разносит слухи, поэтому ничего делать не будем. Я сам с ним поговорю. Пример его племени у него перед глазами. «Хочешь стать нежитью?» – спросил Артем, и мальчик, не оборачиваясь, замотал головой. «Тогда послушай меня, Мершул. Тебе несказанно повезло. Ты можешь вырасти великим человеком, потому что находишься среди правителей и князей. Тебя выбрали из-за живой ум и способности к магии. Но этот же ум может вогнать тебя в могилу. Подумай, как тебе жить и поступать». Кому много дано, с того и много спрашивается. Понял? Угу, — ответил Мершул. Артам, — обратился Артем к товарищу, — Козьму придется забрать тебе. Вообще, определи его куда-нибудь подальше от замка. Найди ему вдовушку, переспелку и жени. Пусть живет в крестьянской слободе, а лучше на заимке. Поставь его и вдову содержать гостевой дом. Меня он не принял, а болтает много. «Сделаю», — кивнул Артам. «Не ела, напомни мне, как вернемся в замок». Девушка окинула Артама долгим изучающим взглядом и кивнула. Артем и Артам сделали вид, что не заметили ее вспыхнувшего интереса к Артаму. А Артем мысленно отметил «Вот оно, непостоянное и непонятное мужику женское сердце. Как мало надо, чтобы потерять его расположение и снова найти». За разговорами добрались до болот». Ниела указала возничьему мальцу путь, и вскоре они остановились у большого холма с редкими деревьями, на котором толпилась армия нежити. Барон и его личи удерживали нежить в повиновении. — Как будешь проводить обряд упокоения? — спросил Артем. — Не жалко терять такое войско? — Нет, — равнодушно ответила девушка. — Хочу освободить томящиеся в темнице неприкаянные души. Оставлю барона. От мертвяков отделилась серая тень и метнулась к повозке. «Лариска?» – засмеялся Артем. «Чего это она?» «Не знаю», – ответила Ниела, и сосредоточенная вылезла из повозки. Следом за ней вылез Артам. «Я подстрахую», – произнес он. «Ритуал хоть и простой, но несколько длительный. Мертвяков нужно держать в повиновении. Юшпи чувствуют неприятности и могут разбежаться». «Иди, конечно», – кивнул Артем. Он глядел на пантеру, и та подбежала к повозке и ткнулась мордой ему в руку. «Что, помнишь меня? Узнала?» Потрепал ее по лысой голове Артем. «Чувствуешь неприятности? Хочешь спрятаться?» Пантера легла на брюхо и подползла ближе. «Чего это она?» – спросил мальчик. «Это не опасно?» «Нет», – ответил Артем. «Это первое существо, что я обратил в нежить. Вот она и помнит мою ауру». «Тебе, Мершул, учиться нужно лучше. Способный ты, парень, но ленивый». Артем вновь потрепал кошку по голове и посмотрел вперед туда, где колдовала Ниела. А там жрица проводила ритуал упокоения. От нежити отделилась с десятка ричей, и они, ведомые бароном, ушли в туман болот. Ниела вместе с Артамом быстро расставили вокруг острова приготовленные амулеты подчинения нежити убедившись, что все готово к ритуалу, девушка стала плести заклятие. Но в тот момент, когда она заканчивала последние петли и была готова выпустить заклинание, зомби заволновались. Из толпы метнулись пять тел и, пригибаясь к земле, стремительно понеслись к повозке. Одной из них, не уклоняясь, сбила на снег Ниелу, и та, не закончив дело упокоения до конца, покатилась кубарем в сугроб. Самая прыткая бестия приблизилась к повозке. Лошадь от испуга заржала и подалась назад. Мершул вскрикнул, упал на снег и полез под повозку. Артем успел встать на колени и увидел, что бестии, бывшие спецназ Неелы, стремительно несутся на него. Он развел руки и гортанно выкрикнул «Ак!». Крик раскатистым громом разнесся над болотом, и бестии, споткнувшись, упали. Но самая стремительная и проворная тварь встретила крик дракона в прыжке. Ей навстречу прыгнула пантера и сцепилась с ней в яростной схватке. Но силы были неравны. Бестия мгновенно отбросила кошку, и та упала рядом с повозкой. Огонь, вылетевший из-за руки Артёма в один миг испепелил мертвячку. Ее обугленные останки растопили снег, и только тогда Артём огляделся. Толпа обезумевших мертвяков перла на них темной рычащей массой, и ее ничего не сдерживало. Ниела валялась на снегу, и казалось, еще миг, и она будет раздавлена толпой мертвецов. Ее втопчут в болото, раздавят и утопят. Артам стоял бледный и плел какое-то заклятие. Артем понял, Артам пытается активировать амулеты. Он развел руки и готов был снова издать боевой клич драконов, но мертвяки остановились». Ниела с трудом поднялась и встала на колени. Ее платок съехал с головы. Она постояла, раскачиваясь и приходя в себя. Видно было, что удар ее оглушил и ошеломил. Увидев замершую толпу зомби, Ниела стала суетливо плести заклятие упокоения. Артем видел, как дрожали у нее руки, но девушка справилась с волнением и завершила плетение. «Только не кричи!» Услышал Артем ее слабый голос и остановил рвущийся из горла боевой крик. Колба зомби, медленно, с трудом разрушив заклятие амулета, вдвинулась в направление неелы Перед неелой армия мертвяков на миг остановилась, и жрица успела произнести заклинание, а затем обессиленно опустилась на снег. Она обреченно смотрела на мертвяков, а те, издав громкий отчаянный рык, стали падать, как подкошенные». Вскоре вся армия зомби лежала и медленно погружалась в топь. Тело Ниелы вспыхнуло ледяным синим светом, и она кулем повалилась на снег. Артем выбрался из повозки и подбежал к девушке. Ниела вся была покрыта тонкой коркой льда. Артем нагнулся и легко поднял ее. От его прикосновений лед треснул и осыпался. Лицо девушки стало безмятежным, а следы омертвения на нем исчезли. Ниела даже похорошела. «Значит, души ушли к Ехель», — догадался Артём и понёс неелу к повозке. Уложил её и накрыл тулупом. Ниела глубоко вздохнула и открыла глаза. Первое, что она спросила, — «Они упокоились?» «Да, ты молодец. Ты успела, и ты очистилась. Теперь ты не полумёртвая». «Я знаю», — тихо ответила Ниела. «Я так испугалась, что описалась». «Я тоже», — донёсся голос из-под и показалась голова мальчика без шапки. «Что, мертвяков испугались?» — смеясь спросил Артём. «Нет», — ещё тише ответила Ниела. «Твоего крика. Это было так страшно. Твой крик призывал меня к смерти». «Да? Ладно, в следующий раз буду осторожен. Ты лежи, не мёрзни. Мершу, и ты лезь к Ниеле под тулуп, иначе себе причиндала отморозишь» артем обернулся в сторону стоящего в стороне артама как ты артам цел сравнительно ответил он отвернувшись что и ты артам промолчал ладно полезай ты под тулуп я погоню лошадей ничего артем я справлюсь ответил артам сам погоню не надо ты артам великий князь и мне не зазорно тебя вести и люди могут не так подумать лесь и греся Нам надо быстрее возвращаться. Только вот Лариске помочь надо. Ее бестия сильно порвала. Да что ей будет? съест козу и поправится Отмахнулась неела Ну, это да. Только она меня защищала, и такая преданность не должна пройти просто так. Я положу ее у вас в ногах. Ну что, готовы возвращаться? Спросил Артем, уложив беспомощную пантеру на повозку. Готовы, за всех ответил Мершул. «А почему они напали спросила нееела они что почувствовали в тебе врага не знаю может почувствовали врага может послушались приказа и ехель кто про это скажет богиня далеко а мертвяки уже утопли главное мы исполнили ее приказ и ты избавилась от проклятия стала такой красавицей правда артём правда скажи артом ага ответил тот и поморщился, «Гони уже! Пованивает!» Артем поднял руку, чтобы хлестнуть лошадку, и мир вокруг него замер. Перед повозкой появилась и Иехель. В одной руке богиня держала призрачный посох, другой удерживала лошадь за постромки. «Богиня?» – удивился Артем. «Вот не ожидал!» Иехель приблизилась на шаг, внимательно рассмотрела Артема и только после этого произнесла, «Так, значит, ты получил силу дракона, человек?» «Не знаю», — ответил артём «Я еще не разобрался, а это важно». «Еще как!» — усмехнулась уголка рта богиня. «Теперь ты можешь стать врагом всех богов и врагом дракона-хранителя. Сложное у тебя положение, человек. Меня зовут артём Ты сам не знаешь своего имени, человек. Но вскоре тебя им назовут». Я пришла посмотреть на тебя и оценить степень твоей опасности. Ты еще слаб, но уже победил первого противника. Твой предшественник также поступил и был очень скрытен. Ты не скрываешь свою новую природу. Может быть, ты ненадолго просуществуешь, и тебя поглотят другие драконы, но ты мне чем-то приглянулся. У тебя нет закрытой ауры, и ты не скрываешься от нас». С одной стороны, это глупо, с другой... Возможно, ты не такой, как остальные соискатели, и я могла бы быть для тебя хорошей партией, человек. Не сейчас. Потом, когда ты станешь сильнее, и если выживешь в борьбе за место власти, подумай. Тебе нужны союзники. Кроме того, ты можешь не справиться с навалившейся на тебя тяжестью выбора, как не справился тот, кто пришел до тебя». Конечно, я вижу, ты и переборол первого соперника. Я могла бы тебе помочь в этом и дальше. Не буду скрывать, я заинтересована, чтобы тебя не поглотил дракон. А что я буду должен за твою помощь, богиня? Ничего, человек. Я уже сказала, мне это выгодно, и ты ничего дать не можешь. Сейчас. Но мог бы составить мне в будущем партию. Знаете, богиня? Мне что-то не хочется провести свою жизнь в вашей холодной пещере. И Ехель рассмеялась. Я живу не там, где томятся души тех, кто был приговорен мучиться. Мое жилище в других сферах. Открою тебе то, чего ты не понимаешь. Вселенная существует потому, что существует равновесие. Злые дела разумных нарушают это равновесие, и после смерти они попадают ко мне, а добрые — к Маре. Но приходит время, когда зло укореняется. Люди неразумны и алчны, не понимают закона Вселенной. Своими делами разрушают гармонию и творят зло с ненасытимостью. Это отзывается потрясением Вселенной. Все больше и больше во Вселенной приходят катаклизмы, вызванные злом. И тогда в мир, где зло стало преобладать, услышав его вибрации, приходит дракон и пожирает грешников. Мир очищается и начинается новый цикл жизни. Ты сейчас даже не понимаешь всего, что нужно сделать. Ты, как новорожденный младенец, который только что пришел в мир и огласил своим криком рождения, тебя услышали. Помни это. Я сделала для тебя все, что могла. До встречи, человек. Образ богини пропал. Мир снова пришел в движение. Артем замер с поднятой рукой. «Ты будешь погонять, или так и будешь сидеть с поднятой рукой?» Вернул его к действительности окрик Ниелы. Артем, напевая затейливый мотив русской песни «Черный ворон», добрался до лагеря гоплитов. Высадил из повозки Артама, неелу и мальчика. Наказал Артаму учить мальца магическим наукам, не жалея Роск, и погнал лошадку дальше к реке. Там его дожидалась флотилия из двух кораблей и хайскар с десятком преданных рыцарей. До реки и поселка Рыбаков Артем добрался уже почти под вечер. Он кинул поводья хмурому козьме «Верни лошадку в лагерь гоплитов, и ты больше мне не денчик «Пошли, хайскар», — позвал он магистра ордена, взбираясь на корабль по обледенелому мостику. «Тронемся затемно. Все погрузили». «Все, князь Артем» кивнул бывший дикарь Хойду. «Сейчас дам команду. Нас на лошадях потащат пару лик. Ветер стих». Артем с пониманием ситуации кивнул и вошел в надстройку на корме. Здесь было душно, воняло мокрыми овчинами, но зато было тепло. У печи с магическим амулетом сидели свободные от вахты речники и воины охраны из рыцарей. Они потеснились, и Артем уселся среди них. Ему подали тарелку с едой. Артем, не чинясь, с аппетитом принялся есть кашу, приправленную копченым салом оленя. Запил горячим взваром на меду с лепешкой из муки и козьего сыра. Насытившись, вернул тарелку и, прислонившись спиной к переборке, закрыл глаза. Начинался новый этап его жизни. Сколько их было. Артем и считать устал. Нигде он подолгу не задерживался. Жил, как перекати поля. «Даже тут на озерах ему не рады». «Видимо, эта судьба у меня такая», — равнодушно подумал Артем и задремал. Корабль сдвинулся с места и, раскачиваясь, заскользил по бугристому льду. Лошади придали ему небольшое ускорение. Затем паруса подхватили легкий ветерок, несущий поземку по льду реки, и уже без лошадей корабли направились дальше на запад. В надстройку зашел Хайскар, сел рядом. Артем приоткрыл глаза и посмотрел на своего бывшего слугу. Хайскар оказался преданным и умным воином. Он следовал за Артемом повсюду и помогал ему с воспитанием Артама. Ему, одному из дикарей, Артем открылся, кто он и что вскоре получит свое тело. его преданности он не сомневался и был рад иметь рядом такого товарища. «Ты же хотел взять с собой новых господ», – произнес с вопросом в голосе Хайскар. «Почему не взял?» «Да, хотел», — ответил Артем. На них никто не обращал внимания, все дремали, разлегшись на полу. Посередине светилась печь с магическим артефактом, и от нее шли волны тепла. Разморило даже Артема, он прикрыл зевок и произнес. «Иль спутал все мои планы. Он настроил людей против меня, я это почувствовал и решил повременить». «Думаешь, Артам сам справится без тебя, князь Артем?» – спросил Хайскар. «Конечно. Он парень не неглупый и сильно изменился. Он понимает, что другого пути у него нет. Сейчас зима, все сидят по своим поселкам. У него есть время освоиться и принять ту роль, которую ему уготовила судьба, как, впрочем, и мне. А что собираешься делать ты? Как соберешь дружину? Пока не знаю, Хайскар». На месте посмотрим. Зачем думать о том, чего сейчас понять нельзя? Я вижу главное. Мы можем быть союзниками, и это выгодно заречному царю Эхейцев и нам. Будем искать точки соприкосновения. Надеешься справиться? Надеюсь, улыбнулся Артем. Как жить без надежды? Он зевнул, закрыл глаза. Разбудишь, как прибудем к месту? Где Кайсар? На первом корабле оказывает маршрут. Ну и хорошо. Артем снова зевнул и прикрыл рот ладонью. «Я посплю». Западный берег реки безымянный. Артема разбудили рано утром. Он протер глаза, вышел на палубу и поежился от ветра. На борту корабля стояли и смотрели в сторону гор Кайсар и Хайскар. «Мы на месте, князь», — пояснил Хайскар. «Что дальше прикажешь делать?» Надо ждать брата царя. Он должен прибыть с подводами. Сколько ждать? Не знаю, день-два, ответил Артем. Вообще-то он уже тут должен быть. Что будем делать, если подводы не придут? Уточнил хмурый Хайскар и многозначительно переглянулся с Кайсаром. Погрузим товар на лошадей и пойдем пешком. Кайсар, ты знаешь дорогу к крепости царя? Знаю, князь. Кайсар скосил глаза на чернобородого широкоплечего человека, что возглавил посольство. Ему уже сказали, что это родной брат князя Артама, и он явно удивлялся, как были непохожи внешне и как похожи повадками братья. «До крепости далеко?» – спросил Артем. «Тут короткая дорога через перевал, но трудная. День другой пути, как получится. Если и не будет снегопада и сильного ветра, за двое суток управимся». «Но погода в горах переменчива», — отозвался Кайсар. «Ждать не стоит. Лучше идти самим. Я не доверяю эгемону», — пояснил он. «Да? Почему?» Артем живо повернулся к старости поселка Рыбаков. «Мутный он. Вечно что-то интриговал, то с горцами сносился, то с пиратами. Пронырли в больно». «Странно», — задумчиво проговорил Артем. «А мы его из плена горцев вызволили». «Я знаю», – неохотно ответил Кайсар. «Но его поймал не тот князь, с кем он сносился. Вот чего он во время набега делал у реки?» «Сказал, что ходил на разведку». «Может быть», – неопределенно ответил Кайсар. Артем внимательно посмотрел на старика, подошел к борту и произнес. «Скажи прямо, Кайсар, ты считаешь, что эгемон ведет свою игру за спиной царя?» «Я думаю, что ведет, князь» но доказать не могу. Я всегда старался держаться от него в стороне. Я тебя понял. Хайскар, дай приказ на высадку. Пойдем сами, распорядился Артем. Магистр кивнул и стал зычно раздавать приказы. Артем тоже помогал выгружать дары, и когда оружие и броня были упакованы в узлы и размещены на лошадях, то получилось выгрузить только половину. «Вензир?» Артем позвал командира небольшой флотилии. Возвращайся на полуостров и жди там три дня. Потом под охраной возвращайся сюда. Если здесь не будет никого из нас, то возвращайся обратно и приезжай сюда каждые три дня. Не дай заманить себя в ловушку. Только кто-то из рыцарей, или я, или Хайскар, будет тебя встречать. Чужим не доверяй. Понял, князь, кивнул командир маленькой флотилии. Ну и ладненько, улыбнулся Артем. Он надел поверх полушубка бронешлем, подпоясался поясом, на который повесил шестопер. Артем решил взять в качестве оружия его. Закинул лук и стрелы за спину и, повернувшись к кайсару, скомандовал. «Веди нас, Сусанин!» Караван из 12 лошадей и 13 пеших воинов медленно двинулся в гору. Впереди шел кайсар. Рядом Артем замыкал колонну хайскар. Артем не переживал по поводу того, что их не встретили. Таков уж тут мир. И верности и предательство, все возможно в нем, впрочем, как и везде. Надо уметь крутиться, как говорили, на земле. Он был уверен, что у него все получится. Этой уверенности до ритуала и схватки с драконом он не испытывал, но сейчас он шел с твердой верой в успех своей миссии. На земле таких называли фанатиками, и, глядя на него, прониклись уверенностью все его спутники. Дорога вела наверх, вернее, не дорога, дорог в горах не было. Тропка, протоптанная зверьем, ходившим на водопой, пока не замерзла река. Ветер сносил снег, и, скользя, люди и кони осторожно двигались по пологому серпантину. Шли молча, берегли дыхание и сохраняли силы. К полудню подошли к перевалу и сделали привал, разложили походную печь с амулетом обогрева. Подогрели замороженную кашу из крупы, похожей на чечевицу, и плотно поели. Отдохнув, двинулись дальше. Резко наступившая ночь застала путников у хорошо различимой пещеры. Артем заставил руки светиться и, подняв правую руку, как факел, вошел в пещеру. Когда-то это была стоянка людей, о чем говорили рисунки на стенах, Потом тут поселился пещерный медведь, и уж потом это место стало стоянкой караванов. В углу были сложены хворосты поленья. Чернел круг, где разжигали костер. Сюда не задувал ветер, и в углу бил маленький ручеек. Даже зимой он не замерзал, протекал по дну и прятался в щели. Здесь решили расположиться на ночь. Хайскар выставил часового, и караван вошел в пещеру. Лошадей освободили от груза, напоили и дали овса. Воины разложили печь и стали разогревать кашу, сдобрив ее копченым мясом и салом. По пещере потянулся аромат горячей пищи. Видно было, что все устали. Только Артём был свеж и бодр. Этот переход его не напрягал, у него словно появилось второе дыхание. Он сидел у печи и думал, точнее сказать, оценивал возникшие ощущения. Его тянуло к вершине перевала, и эта тяга со временем усиливалась. «Что это могло быть?» Думал он, стараясь перебороть внезапный порыв, и, наконец, не выдержав, поднялся на ноги. «Все равно сидеть и ждать ужин. Схожу, успокою свои нервы». А нервы почему-то были в напряжении. «Ты куда, князь?» – озабоченно спросил его Хайскар. «Прогуляться хочу», – ответил Артем. «Разведаю перевал, что-то мне неспокойно». Хайскар напрягся и приказал двум ближайшим воинам – «Аргам сорван. Сопроводите князя». «Не надо», — отказался от экскорта артём «Я недалеко отлучусь. Просто посмотрю, что меня так привлекло». «Как знаешь, князь», — помрачнил Хайскар. Он явно догадался, что артём поднялся неспроста. «Ты и ты», — указал пальцем на двух воинов, — «будьте готовы помочь князю. Ждите команды или криков у входа в пещеру. Остальным быть при оружии». Артём оспаривать его команды не стал и пошел к выходу. «Что там на другой стороне? Откуда это чувство тревоги?» Крутились мысли в его голове, до перевала, которому внутреннее чувство тянуло словно магнитом, было рукой подать. Несмотря на рано наступившую зимнюю ночь, от снега и сияния луны было достаточно светло. Артём хорошо видел тропу и различал детали рельефа. Поддавшись желанию, он уверенно передвигался к скале, которая высилась справа от тропы. Страха он не испытывал, но в душу ему закрадывалась смутная тревога, суть которой он не понимал. Он не ждал нападения, однако при приближении к скале почувствовал близость опасности. Артем остановился и прислушался. Слабый вскрик, еле слышимый, показался Артему. Он напряг слух, но ничего не различил. В нем проснулись повадки охотника Артемидия. Тело само сработало на рефлексах. Руки потянулись за спину, вынули лук и три стрелы. Пригнувшись, Артем осторожно двинулся к скале. Он стал обходить ее, при этом странным образом снег перестал скрипеть под его ногами. Артем это заметил и опустил взгляд под ноги. Оказалось, что он машинально, не глядя, выбирал кочки, по которым и двигался он собрался двинуться дальше как услышал стон и негромкий шепот хватит ее лапать и заткни ей рот артем прислушался ее заткнул ответил другой голос это она мычит зажми ей нос если будет мычать, сдохнет это не так страшно, как если нас заметят ты думаешь что озерные сами тронулись в горы Эгемон сказал что это возможно «Ему нужно их встретить первым, а не этой сучки». «Так...» «Заткнись. Дождемся остальной отряд. Не знаю, что дочь царя тут делала с двумя воинами. Ее отправили на встречу с обозом и охраной из двух десятков стражников. Так их должен перехватить Эгемон. Мы не знаем, получилось ли у него. Замолкни. Я что-то услышал». Это Артем опустил ногу мимо кочки, и снег под его сапогом предательски скрипнул. Артем замер. Вновь установилась тишина. Артем быстро прокрутил в голове услышанное. «Так, значит, Кэрсай прав. Доверять игемону нельзя. Он решил перехватить караван. Для чего? Скорее всего, чтобы завладеть грузом. Может, союз ему не нужен?» Ему нужно оружие, и ради этого он даже не побоялся перехватить отряд, посланный царем, а при нем была дочь царя. Зачем это нужно Эгемону? Это остается загадкой. Обобщил свои умозаключения Артем и осторожно двинулся дальше. Все его чувства говорили, что за скалой прячутся трое, и один из них – пленник. Возможно, это передовой дозор отряда Эгемона. Правильно я сделал, что послушался своего желания. Мысленно погладил себя по голове Артем и выглянул за края скалы. Под небольшим нависающим карнизом расположились трое. Двое мужчин в общинах мехом наружу сидели, и кто-то лежал у их ног связанным. Артем долго не раздумывал, натянул лук и пустил почти одновременно две стрелы. Обе поразили воинов в головы, те, хрипя, завалились, а пленник замычал. Артем огляделся, он не спешил показываться. Подождав, не обнаружив других воинов, он вышел из-за скального выступа и направился к месту, где прятались чужаки. Первым делом осмотрел тела убитых. Это были крепкие воины с топорами и дротиками, что Артам дал игемону в качестве даров. Брони на них не было, но был мешковатый зипун мехом наружу и такие же меховые сапоги. Оба были убиты попаданием стрел в глаз. Артем вытащил их и засунул обратно в колчан. Наконечники остались в головах убитых. Уже потом он обратил внимание на связанного пленника. На снегу, вплотную к скале, лежал связанный человек в более богатой одежде. Полушубок до колен, шапка и кожаные сапоги. Полушубок расстегнут на груди, и Артем увидел высоко вздымающуюся обнаженную грудь. Один из убитых лапал ее грудь, вот она и мычала. Рот был завязан платком. Артем укрыл ее голую грудь полушубком... Развязал платок и вытащил изо рта варежку, которую запихнули вместо кляпа. Девушка судорожно вздохнула и громко закричала а а, -а, -а Артем тут же накрыл ей рот рукой. Пленница мгновенно укусила его руку, прокусив до крови. Артем поморщился, но не отдернул ладонь. Крик захлебнулся, едва начавшись. Успокаивая пленницу, Артем прошептал «Не кричи, я не враг. Я посол от озерных». «Что тут произошло и кто ты?» Девушка перестала вырываться и мычать. Артем осторожно убрал руку и, слизнув кровь с места укуса, тихо рассмеялся. Глаза девушки, не понимающие, на него посмотрели. Она приготовилась вновь закричать, но Артем это заметил и предупредил. «Не вздумай!» и погрозил пальцем. «Мы теперь с тобой побратались, вернее, посестрились или породнились. Оба испили мою кровь». Глаза девушки широко раскрылись, и она открыла рот для нового вопля. «Шучу», — ответил на ее взгляд Артем. «Ты кто?» «Развяжи меня», — потребовала девушка. Артем с сомнением посмотрел на нее. «Не будешь пытаться удрать или убить меня?» «Нет, я же вижу, ты не отсюда», — быстро пришла в себя девушка. «И не наш, черный». «Хорошо», — негромко проговорил Артем. «Развяжу. Только не делай глупостей». «Не буду, если и ты не будешь делать глупостей». «Это каких?» – удивился Артем. «Не будешь меня тискать». «Обещаю, без твоего согласия не буду», – тихо рассмеялся Артем. Его позабавили слова девушки. Вот сейчас она в его власти, а он даже не прикасается к ней. Девушка тихо возмущенно промычала нечто невнятное, но не стала выражать своего мнения по поводу его слов. Он развязал ее ноги, потом руки – помог ей сесть, облокотив спиной на скалу. «Так что тут произошло, и кто ты?» Усевшись рядом на корточке, спросил он. «А ты точно посол озерных?» спросила в ответ девушка. «Точно. Что, не похож?» «Не похож. Чернявый больно». «А я не с озер. Я пришлый, как и мой брат, великий князь озерный Артам. Зовут меня Артем». «Не с озер, брат, Артем? А откуда ты?» «Я издалека». Меня спас брат и направил к вам с посольством и дарами. Мы ждали игемона, брата царя, но он не пришел вовремя. Вот мы сами и направились к вам. Остановились на ночь ниже в пещере. Я поняла. А я Дионисия, дочь царя Эримдара. Меня направил отец встретить вас, но моих воинов по дороге предательски убили верные игемону люди. Я чудом спаслась и бежала к перевалу. Не думала, что тут будет засада. Эти ублюдки! Она пнула ногой тело убитого. «Напали из укрытия. Убили мою охрану, а меня пленили». «А зачем это нужно Эгемону?» спросил Артем. «Предатель! Он захотел править вместо отца. Это ему даром не пройдет. Зачем ему предавать брата?» усомнился Артем. «А затем, что с вами озерными он покорит все горы и станет царствовать за рекой. Он давно этого хотел, но не мог осуществить. Многие великие рода его не поддерживали». Он младший брат и по закону не может наследовать царство. А я дочь тоже не могу претендовать на престол. Отец старый, у него уже не может быть детей. Вот Эгимон и, и начал интриговать. Он хочет взять меня в жены и с вашей помощью надеется заставить великие рода принять его царем. Если я стану его женой, у него появятся права. — Ну, это я понимаю, — задумчиво ответил Артем. «А кто еще, кроме Эгемона, может наследовать трон?» — спросил Артем. «Мой муж. Вот Эгемон и хочет от меня добиться согласия. Но я знаю, став царем, он меня убьет». Девушка сняла с головы шапку, и Артем обомлел. «Так как ты говоришь, тебя зовут?» — переспросил он. Девушка поправила сбившиеся волосы, надела шапку и ответила. «У тебя с памятью плохо, посол. Я же говорила уже, Дионисия, дочь царя». «Нет, с памяти у меня, слава богу, все в порядке. Просто я видел тебя во сне». «Это ты так начинаешь за мной ухаживать?» насмешливо спросила девушка. «У тебя, посол, жена есть?» «Нет, есть невеста. Тогда отстань». «Да я и не пристаю, Дионисия. Просто говорю, что удивлен. Видел тебя во сне. Ты полола на клумбе сырники. Я подошел, а ты спросила, как меня пропустили стражники». «Про клумбу эгемон рассказал?» «Нет, я с эгемоном не разговаривал». трепач пошли к твоим, а то воины эгемона могут внезапно появиться и нас схватить. У него знатные бойцы, и оружие новое появилось». В голосе девушки прозвучала зависть. Она поднялась, отряхнула наливший снег. Страха в ее глазах больше не было. Она тщательно обобрала убитых, забрала топоры, дротики, мешочки с чем-то. Сунула оружие в руки Артему и скомандовала «Пошли, посол». Артем молча кивнул, соглашаясь с ней, и подошел к убитым. Сложил оружие на них, привязал ремнями к их телам, схватил их за ноги и кивнул. «Пошли, дочь царя». «А этих зачем берешь?» «Своим покажу. Добыча». «А, тогда ладно». Не стала спорить девушка и первая направилась за скалу.